Армия вторжения двигалась медленно, очень медленно, едва ли двадцать километров в день, несмотря на минимум обоза. Главным образом скорость тормозил рельеф местности, что имел определенную пропускную способность: горы, леса, враги. Но главную проблему доставляли переправы через многочисленные реки. Большую часть можно было перейти в но случались и такие реки. которые так просто не преодолеть, и требовалось несколько дней, чтобы одолеть препятствия, либо обходить в поиске брода, либо рубить плоты. Великий князь новгородский Ярослав Всеволодович, получив приказ от своего брата-царя, хищно улыбнулся. — Вот это по мне! Готовь свои погремушки, Иван, идем в поход! На что самый младший среди братьев улыбнулся совсем уж кровожадно. Маньяк он и есть маньяк, ему бы только что-нибудь взорвать или сжечь Он даже выглядел не совсем здорово. Но оно и понятно, все-таки занимался химией, а она отнюдь не полезна из-за всяких вредных испарений. Поскольку к войне все давно было готово, ибо готовились на все случаи жизни, то рывок армии Ярослава получился стремительным. тем более что движение не сдерживал медлительный обоз. Все необходимое везли на ладьях, помокша. Оторопился Ярослав потому, что он хотел прихватить Булгар в момент переправы через Суру. Река эта имела извилистый рельеф: сначала она текла на юг, а потом в районе истоков Мокши и Хапра делала плавный западный поворот на 180 градусов, и дальше текла на север. Вот в этом естественном мешке. образуемым руслом, и требовалось дать бой. Была опасность, что булгары обойдут исток суры восточнее и не станут переправляться, но нет, лесистая местность не позволила им это сделать. Быстрее было переправиться. Ярослав не переставал восхищаться придумкой старшего брата. Воздушная разведка позволяла очень четко контролировать движение противника. отслеживать его концентрацию и, соответственно, корректировать собственную скорость. И маршрут, дабы прибыть к нужному месту точно в срок. Не раньше, когда разведчики врага их могли засечь и спутать планы, и не позже. «Вот бы раньше так», — невольно подумал он. «Тогда у половцев не было бы ни единого шанса уйти после набега обратно в степь, по крайней мере, с полоном». И вот, согласно разведке... Большая часть булгарского тумена вошла в речной мешок и сконцентрировалась на его дне, готовясь к переправе на следующий день. С этого момента операция по перехвату и уничтожению противника вышла на финишную прямую. Пехотная рать, придав ускорение своим ладьям, добралась до самого истока, буквально создав настоящий затор из многочисленных лодок, и далее, погрузив все необходимое на себя и волокуши, взяв в основном болты, двинулась пешим ходом. Конница, под предводительством Ярослава Всеволодовича, приняв севернее, также на максимальной скорости ушла в сторону Суры и начала переправу. К моменту, когда обе части русской армии вышли на исходные позиции, переправа Булгар через Суру шла полным ходом. Благодаря тому, что большая часть южных племен Мордвы так или иначе являлась союзной Руси, булгары до последнего момента не подозревали о подходе противника. Дальней разведкой они тоже не сильно увлекались. А потом стало поздно. Скоординировать атаку удалось благодаря все тем же летунам. И вот на уже успевших переправиться булгар, а у них было всего тысячи три, насела рать. Тонкая линия из щитоносцев-копейщиков и стрелков буквально взяла в полукольцо переправившихся через реку булгарских воинов. Те поспешно вскочили в седла, лихорадочно готовясь к бою, но что они могли сделать? Да практически ничего. Первая конная атака была легко отбита залпами из арбалетов, а также метнули шумовые гранаты, из-за чего взбесились кони, и всадникам стало недоответного обстрела из луков. Булгары отступили, позволив тем самым ратникам сжать пятачок в районе переправы. Впрочем, булгары все же оказались не совсем безнадежны и поняли, что если пешцев нельзя стоптать конями, то придется самим спешиться и атаковать врага столь непривычным манером, что они и сделали. Шансы на успех у них были, причем стопроцентные, но только в недавнем прошлом, ведь рукопашные ратники были слабоваты. Понимали, что противник скорее рано, чем поздно, дотумкает до того, как можно одолеть пешцев-стрелков, и требовалось средство, с помощью которого можно было не допустить противников вплотную. В качестве такого средства выступили зажигательные гранаты, коктейли Молотова в стеклянных емкостях на 200 кубиков объемом. Их было немного, всего по три штуки на человека, но этого было более чем достаточно. После первых двух залпов, скосивших до трети атакующих убитыми и ранеными, ратники взялись за гранаты. Сначала арбалетчики сдергивали их с поясов у впереди стоящих щитоносцев, принявших на себя первый удар разъяренных булгар, а потом уже стали срывать свои. 200 кубиков горючей жидкости вроде не так уж и много, но для того, кто попал под удар и загорелся, этого было за глаза. Поджигались гранаты просто, по принципу спички. Иван Всеволодович подобрал состав из серы и фосфора, дававший мощное пламя, что не затушить даже после кратковременного окунания в воду. Спичечное производство, кстати, открыли. В общем, после того, как о головы булгар разбили сотни таких зажигательных гранат, и они, соответственно, вспыхнули, как свечки, им стало не до атаки русов. Все с дикими криками стремглав бросились к воде в надежде затушить пламя. Пока пехота давила успевших переправиться булгар, Ярослав насел на тех, кто только готовился к форсированию водной преграды. Для мобильности он взял только пять тысяч всадников, считая, что этого ему хватит, чтобы нанести поражение врагу. В общем-то, расчет был верен. Несмотря на все еще численное превосходство, булгары ничего не смогли противопоставить русам благодаря все тем же ракетам, что каждый всадник прихватил с собой. Сначала по лагерю на переправе дали залп из ракет, из-за чего обезумевшие лошади стали носиться во все стороны и прыгать в воду, а потом в эту толпу врезалась конная лава русов. Разгром оказался полнейший. Мало кому удалось вырваться из этого естественного речного мешка. А кому удалось, того не ждало ничего хорошего. Стервятников в округе, что готовы доесть остатки, хватало с избытком. Тут и Буртасы, тут и Мордва, так что до родной Булгарии добраться удалось считанным десяткам воинов. Выполнив поставленную задачу, Ярослав вынужден был отступить обратно в границу Руси. Хотя очень хотелось насесть на второй булгарский тумен, шедший по правому берегу Волги, не так уж и далеко они шли. Но, увы, взятый в поход запас спецсредств был практически полностью исчерпан. А имеющихся остатков явно не хватит для полного уничтожения противника. А если этого не сделать, то потом придется уже спасаться бегством. Ибо на помощь правобережному тумену придет левобережный.